Барон выращивал чемпионов для кровавого спорта собачьих боев. Однако сейчас ему предстояло дело еще более кровавое. Рауль достиг уровня подземелий с их рукотворными каменными пещерами, великолепным погребом для хранения коллекции эксклюзивных вин. Некоторые пещеры были сделаны еще во времена Средневековья. Четыре каменных мешка были забраны стальными решетками с электронными замками и снабжены камерами видеонаблюдения. Рядом с ними располагалась большая комната, в которой до сих пор хранились древние пыточные орудия и несколько современных. После Второй мировой войны семья барона помогала выбраться из Австрии нескольким лидерам Третьего рейха, имеющим родственные связи с Габсбургами. Они прятались именно здесь. В качестве платы заказанной услуги дед Рауля получил щедрое вознаграждение, дань, как он это называл, которая помогла ему сохранить замок в семейном владении. Но теперь, в возрасте 33 лет, Рауль уж почти превзошел собственного дедушку. Рожденный вне брака. В 16 лет он все же получил и титул, и земли, и наследство после смерти отца поскольку остался единственным представителем семьи мужского пола. А в роду Саважи пол ребенка всегда имел гораздо большее значение, нежели семейные узы. Даже его зачатие и рождение было обговорено в соответствующих соглашениях еще одна дань его дедушке. Барон Саваж уже спустился ниже уровня подземелья. Пес следовал за ним по пятам. Верениц электрических ламп... Тянувшиеся по сине освещала ему путь. Бетонные ступеньки уступили место ступеням, вырубленным в скале. Их когда-то топтали сандалии римских легионеров, тащивших вниз жертвенных быков и баранов. Помещение было превращено в храм бога Митры, божества солнца, пришедшего в Рим из Ирана и полюбившего с солдатам Римской империи. Митроизм, предшествовавший христианству, во многом был схож с ним. День рождения Митры праздновался 25 декабря. Культ Митры предполагал обряд своеобразного крещения и причащения с помощью святой пищи, хлеба и вина. У Митры также было двенадцать учеников. В воскресенье почиталось святым днем. Его поклонники верили в существование рая и ада. После смерти Митр, как Христос, был покоронен в пещере и воскрес через три дня. Исходя из этого, некоторые ученые выдвинули версию, суть которой сводилась к тому, что христиане абсорбировали многое из мифологии Митроизм. И этот замок, стоящий на руинах древней крепости, как бы являлся иллюстрацией данного предложения. Рауль не видел в этом ничего противоестественного и даже гордился этим. Это был нормальный порядок вещей. Рауль преодолел последние ступени и вошел в просторный подземный грот. Свод этой пещеры представлял собой купол из натурального камня, на котором были грубо вырезаны звезды и стилизованные изображения солнца. В дальнем конце пещеры располагался древний алтарь на котором приносили в жертву божеству молодых бычков, а позади него бежала холодная речушка, бравшая начало от подземных источников. Пауль часто представлял себе, как после ритуала жертвоприношения в нее бросали тела животных, и поток уносил их не весть куда. Ему самому тоже не раз приходилось пользоваться этим способом, чтобы избавиться от тел, тех тел, которые он не скормил своим сам. Войдя в пещеру, Рауль сбросил длинный плащ, под которым оказалась груботканная рубашка с выштом на груди, свернувшимся драконом, символом из Драконис. Рауль носил его по праву рождения, восходящему ко всем предыдущим поколениям урода. рода. — драко! — приказал он собаке. Пес послушно сел на каменный пол пещеры. Он умел повиноваться приказом, точно так же, как и его хозяин. Рауль приветствовал находившегося в пещере человека полупоклоном и сделал еще несколько шагов вперед. Одетый в черную кожаную одежду мотоциклиста,